Глава 71. Смотрю прямо в глаза Аарону, а он смотрит в мои. Что-то просыпается у меня в груди. Игры в гляделке по-прежнему будоражат нашу истинную связь. Но остаться в доме Аарон меня не заставит. Конечно, ты можешь. Оборотень протягивает мне беленькую коробочку, делаю шаг к нему и с благодарностью принимаю подарок. Но зачем сразу уходить? В раздражении закатываю глаза и разрываю наш зрительный контакт. Стой, Анна, я не о том. Я лишь хочу тебя накормить. Разве ты не чувствуешь голод? Ларс снабдил меня рекомендациями по поводу твоего лечения. И я приготовил тебе сытный обед. Ты приготовил? Удивленно вскидываю брови. Тебя только одна девица предала. «Разве нет?» «Да, одна. Но я не мог довериться другим. Не в том, что связано с тобой». Аарон качает головой. «Я неплохо готовлю, между прочим. Не бойся, не отравлю. Идем, поешь». Он протягивает мне раскрытую ладонь, но я все еще сомневаюсь. И тогда он добавляет. «Поешь, а потом я сам отвезу тебя в твою квартиру» как хочешь, но на такси я тебя не отпущу. И заодно посмотрю, где ты живешь. Договариваю за оборотня. Но в целом его предложение кажется разумным. Силы мне нужны, а самочувствие и впрямь не идеальное. Вот только не попаду ли я в очередной капкан. Итак, паста карбонара, надо же. Киваю в такт своим мыслям, и накручиваю на вилку очередную порцию. «А ты любишь готовить, да?» «В доме прабабушки, помнится, тоже ты меня кормил, не я». «Или это вынужденные действия?» «Ты мужчина, тебе надо больше есть, чем мне». «А я точно готовить не собираюсь». «И не надо. Я всегда могу справиться со всем сам, за нас двоих». Тут же с готовностью отзывается оборотень заявляя так, будто мы с ним все же пара. Он сидит напротив меня, тоже с тарелкой. Но вместо того, чтобы есть, Аарон пристально смотрит на то, как ем я. «Ты что-то подсыпал? Что-то такое, что заставит меня полностью отдаться на волю связи?» Спрашиваю, некрасиво тыкая в него вилкой. «Вкусно, кстати». Добавляю и отправляю очередную порцию в рот. Несмотря на предыдущие слова. Что? Нет, как можно? Обортень отмирает и наконец отводит взгляд. Да и не существует такого средства, или я о нем не знаю. Добавляет уже спокойнее. Ясно. Тогда тоже поешь, а то подозрительно смотрится. Равнодушно заявляю и снова сосредотачиваюсь на своей тарелке. Некоторое время мы оба молчим. Аарон принимается за свою пасту, а я не знаю, раздражает меня его показное послушание или нет. Есть во всем происходящем что-то неискреннее, наигранное, что-то, что закончится, едва я расслаблюсь и поверю в иллюзию того, что я отвоевала свое право на самостоятельную жизнь. «А где все?» – прерываю молчание. Я чувствую, что мы не одни на участке и в доме, но после своего пробуждения до сих пор никого не увидела. Они умеют быть незаметными. Иначе какой вообще с них прок? Отвечает Аарон. Ты закончила? Добавки? Нет, спасибо. Прислушиваюсь к своим ощущениям. Пожалуй, не стоит. Я рада, что не пришлось снова пить бульон. Не люблю больничные блюда. Рекомендация от лекаря Ларса по поводу продолжения диетического питания не поступала. Потому я не стал тебя мучить излишне полезной пищей. А еще я приготовил десерт. Тут же суетится Аарон. Серьезно? Ты приготовил? Вот сейчас что-то не верится. Безлобно усмехаюсь. Нет, приготовил. В смысле... Позаботился, чтобы он был в доме к моменту твоего пробуждения. Шоколадные торты я не пеку. Он ставит передо мной блюдце с небольшим кусочком. И я уточнял. Тебе можно и десерты. Доктор Ларса и впрямь крутой специалист. Очень жаль, что он не дает его контакты. Не расстраивайся. Я всегда могу заболеть. Будет предлог обратиться за помощью. Хотя, между нами говоря, я сомневаюсь в том, что Ларс еще раз поможет. Долги он раздал, вроде незачем продолжать быть добряком. Кстати, а сколько денег он мне перечислил? Любопытно. Утыкаюсь в телефон. К счастью, я наизусть помню номер карточки и могу попасть в банковское приложение. Ого! Да мне даже на работу идти прямо завтра не обязательно. Вот это его задела ситуация, раз такие отступные выдал. Хотя я не против, наоборот. Справедливость восторжествовала. Тебе не обязательно идти на работу в любом случае, Анна, произносит Аран едва сдерживая свое раздражение. «И я в состоянии обеспечить тебя всем, что ты захочешь. Ага, и звездочку с неба достанешь, и остров в океане купишь. Отзываюсь флегматично, не отрывая глаз от телефона. «Куплю». Прилетает упрямая в ответ. «Не нужно, не траться, Поднимаю взгляд. «Я закончила с тортом, чай не буду, попью воды в машине. Едем? Или у тебя припасено еще несколько, несомненно, важных причин, почему я должна задержаться?»